Глава сорок шестая Трёх кабанов, привезённых из Камбера, целую телегу свежего хлеба и несколько бочек южного, наполненного солнцем пива, всё это нужно было распределить так, чтобы не осталось недовольных или голодных. Выбрав чистую площадку чуть ниже поселения, я, укутавшись в свои многослойные красные одеяния, смотрела за тем, как мальчишки складывают костры из сухих веток. Несколько человек сбивали простые длинные лавки чуть выше колена, которые почти тут же застилались тканными полотенцами, заменявшими скатерти. Этого хватит? Не имея представления, как проводятся такие мероприятия, я взволнованно переступала с ноги на ногу, поглядывая то на матушку-сю, то на старосту. Мне не хотелось, чтобы праздник был испорчен из-за какой-то ерунды. Не переживайте, ваше высочество. Это не званый ужин во дворце. Как только появится музыка и еда, как только зажгут костры, люди забудут все горести. Это общий праздник. Посмотрите, каждая хозяйка ещё принесёт что-нибудь из своего погреба. Но скоро зима, людям не стоит тратиться. Покачала я головой, подумав, что опять сделала что-то неверно, вынудив людей использовать собственные запасы. Но как мы можем позволить вам одной заботиться об этом, с достоинством неся на руках стопку длинных тканых полотенец, спросила одна из женщин. Позвольте нам хотя бы это. Мне оставалось только кивнуть. Пока мы здесь не нужны, давайте вернёмся в поместье. Глядя, что всё идёт своим чередом, что кабанье туше уже натёртое ароматными травами, Что в землю под кострищем уже воткнуты опоры для вертела, я решила, что стоит немного отдохнуть перед праздником. Верное решение, моя принцесса. Старуха склонила голову, ожидая, пока я пройду вперёд к повозке. И вновь в её тёмном взгляде мне почудились какие-то огоньки. Мысль, как назойливое насекомое, то появлялась, то пропадала вновь, никак не даваясь в руки. Было что-то, чего я никак не хотела учесть в отношении этой древней служанки. А что с музыкой, с представлениями? Я даже дёрнулась, едва не хлопнув себя по лбу. Дома был чёткий регламент для каждого празднества, и никогда не возникало вопросов об увеселениях. Вам нужно отдохнуть, ваше высочество, старуха покачала головой, плотнее кутаясь в свою тёмную накидку. Мне показалось, что сегодня чёрный цвет одеяния особенно глубок, так что даже пространство вокруг становилось каким-то немного размытым. В деревне есть умельцы, люди сделают как нужно. Тем более, я слышала, что из Камбера собиралась приехать парочка музыкантов в надежде получить пару монет. Эти уж точно своё дело знают. Тогда напомни мне взять с собой эту самую парочку монет. Вечером неожиданно зевнула я, прикрыв лицо широким рукавом. Внезапно навалившаяся сонливость оказалась такой сильной, что с трудом удавалось держать глаза открытыми. Кои как дождавшись, когда повозка въедет в поместье, я, не утруждая себя сменой платья, ушла к себе. Ваше высочество, удивлённая и немного встревоженная Полли, тут же появившаяся в комнате, С непониманием смотрела на то, как я закутываюсь в пушистое покрывало, намереваясь позволить сновидением поймать меня в свои лапы. Что-то стреслось? Да, ещё раз зевнув, но уже не в силах спрятать это от служанки, с закрытыми глазами произнесла я: "Мне нужно поспать". Ощущение праздника накрыло задолго до того, как мы добрались до деревни. В воздухе разливался аромат жареного мяса и специй, доносились нестройные трели музыкальных инструментов. Придержав лошадь, чтобы сильно не вырывалась вперёд, я обернулась, улыбнувшись полле. Это должен получиться хороший вечер. Девушка немного тревожно кивнула, натягивая поводье. Ей явно не нравилось, что я сняла свой красный наряд и взяла из охраны всего-то пару человек. Но мне так хотелось чего-то лёгкого, лишённого строгих дворцовых правил, что я вполне успешно игнорировала её тревоги. Тем более, что на празднике так или иначе будет присутствовать та часть моей охраны, что заслужила отгул. С дальней стороны долины в набегающих сумерках тянулась пёстрая змея людей из соседней деревни. В основном все шли пешком, но были несколько телег, запряжённых волами. на которых сидели дети. Спешившись, бросив по воде и одному из стражей, я подошла к старости, который, причмокивая, поглядывал на тушу кабана, что крутили над огнём. А дуряющий запах тут же заставил рот наполниться слюной. «У нас всё готово». Меня всё ещё немного беспокоило то, что люди могут остаться голодными или недовольными праздником, и хотелось всё сделать, как полагается. О, моя леди, староста чуть сбился, а затем улыбнулся, рассмотрев моё тёмно-синее платье. Вам не стоит беспокоиться, наслаждайтесь. Сейчас музыканты натянут струны, и всё будет. Идёмте, я покажу вам почётное место. Но я протест потонул в грянувшей мелодии. Она не давала времени на раздумья, требуя тут же окунуться в веселье. Вторые громким струнам со всех сторон раздались радостные возгласы. Женщины, взмахнув пёстрыми подолами, вышли в центр открытой площадки, притопывая ногами. И пусть ещё не все гости добрались к празднику, столы стояли полупустыми, а небо хмурилось и темнело. Небольшой коврик, расстеленный на постаменте из грубо сколоченных досок, И несколько напольных подушек являли собой моё почётное место. Только перед ним на лавке стояло отдельное блюдо и красивая керамическая чашка с тремя звёздочками на донышке. Рассматривая удивительное изделие, я показала его Полли. Смотри, её словно в лунное отражение макнули. Цвета у чашки и правда были завораживающими. переходя от одного оттенка серого почти к серебру, а затем к чёрному, как гладь ночного озера. Это керамика из Ульстраллинге. Нагнувшись ближе, заметил Кури. Было немного непривычно видеть его в простой деревенской одежде, но выправка и стать всё равно выдавали военного. Видя моё непонимание, стражник, совмещающий эту работу с должностью советника, пояснил: Во владениях князя Херет лучшие мастерские по керамике во всей Саигоре. Отставив в сторону чашу, я печально вздохнула, опустившись на подушки. Это показалось мне вновь каким-то личным тычком под рёбра. Вроде бы я не сделала Лизи ничего плохого, но всё же это казалось неправильным. В ней и войска, и мастерские. Не стоит грустить, ваше высочество. Олли присела рядом, глядя на то, как легко и непринуждённо танцуют женщины, как на долину опускается темнота, но не может окружить нас, разгоняемая кострами. Да и я и не грущу, честно призналась, чувствуя, как под подолом подрагивает нога. Думаю, Лизи всё это заслужила, сложной судьбой. Вот только придётся и нам придумать что-то эдыкэ. чтобы суметь так же портить настроение другим. Представляешь, лучшие ткани из небесных чертогов. Хотя это мы не потянем, нет ресурсов. Нужно что-то придумать. Мысль то возникала в голове, то вновь исчезала, вытесняемая впечатлениями. Перед нами выступали те же самые мальчишки, чья помощь оказалась незаменимо во время утепления домов. Весьма искусно изображая танец с мечами, заставляя поверить, что их деревянные палки весьма и весьма опасны. На смену им вышли нежные девушки, видные из соседней деревни, так как лица были мне незнакомы. И среди юношей, глядящих на плавные, нежные движения, вдруг наступила тишина. Кажется, у мальчишек сбилось дыхание. Затем, попросив всех разойтись в стороны, в центр вышел лекарь, поставив перед собой сундук с лекарствами. Несколько взмахов руки, и в воздух поднялись яркие зелёные, а затем красные искры. Пусть это совсем мало напоминало фейерверк в столице, но для здешних неискушённых людей это было куда больше, чем представление. Хлопая в ладоши вместе со всеми, чувствуя общую радость и веселье, Я вдруг поймала одну из идей за хвост, решив, что стоит её обсудить тут же, пока на халка не сбежало. Идея казалась чуда как хороша. Эй, дедушка Таши, чувствуя, что вместе с музыкой, что становилось всё веселее и громче с числом гостей, что плясали в центре, у меня на душе становится всё легче, я широко улыбнулась, жестом подзывая старосту. Музыка вдруг оборвалась, и Ташиш шагнул в мою сторону с кувшином. Люди, встав за его спиной, внимательно и серьёзно смотрели на меня, вынуждая передёрнуть плечами от острого чувства слишком пристального внимания. Мы хотели сказать спасибо нашей леди за то, что она не бросила всё как есть, а дала людям шанс на счастливую жизнь. Старик на мгновение замолчал, остановившись в трёх шагах его голос разносился, казалось, по всей долине, уже укрытой темнотой. Мы знаем, что предстоит ещё много работы, но мы готовы следовать за своей принцессой туда, куда она укажет. Разрешите ото всех нас предложить вам этого вина в знак нашей скромной благодарности. Таши, подняв расписную чашу из ультерстраллинга, налил в неё тёмное какое-то густое вино, от которого пахло пряностями и чем-то сладким. Взволнованная, с подрагивающими руками, я встав, приняла чашу. Теперь аромат стал куда острее, вызывая головокружение, какие-то шальные мысли в голове. Где-то в глубине души тихо подняла голову настороженность, разбуженная недоверием, но я не могла не выпить. Сейчас, когда тут собрались почти все мои люди, это было бы самым наихудшим оскорблением для них. Сейчас казалось, решалось то, насколько я доверяю этим людям. Оглядев присутствующих, замерших в напряжении, я, надеясь, что всё же не заслужила яд, несколькими большими глотками выпила содержимое, показательно перевернув чашу и глядя, как одна единственная капля собравшись на кромке, упала на землю. Раздавшийся радостный возглас почти оглушил, а вместе с ним в голову ударил хмель, заставив покачнуться, но тепло, разлившееся внутри, так подходило к музыке, вторило тому чувству удовлетворения, что витало отовсюду, что бросив чашу в полли, я повернулась к куре, единственному, кто осмелился бы: "Идём танцевать!" скинув бровь, словно не совсем расслышал, стражник тем не менее всё же подал руку, помогая мне сойти с возвышения. Пусть я не знала ни одного танца, но простые движения словно сами цеплялись за ноги, ставя их правильным образом. Всё слилось в яркий водоворот ароматов, смеха, песен и плясок, чувствуя себя неимоверно лёгкой, Прианой и яркой, как солнечная искра, я танцевала, танцевала и танцевала, упиваясь ощущением свободы.